Часть третья. Священный город. Лунный свет обливал бесконечное скопище возвышенных палат и хором, куполов и арок с губящими террасами, в купах дерев и мраморных цветных колоннадах, называемое большим священным богохранимым дворцом византийских владык. И странным образом в призрачном свете луны Все здания виделись целыми хоть и полупрозрачными, открываясь взору от форума августиона и вплоть до ипподрома и скилл. Уже давно обрушенный триклин Естиняна с золоченной тусклую воскресал, воскресалымаясь в отдалении, и во всех залах, переходах, галереях и портиках зарождалось тьмочисленное призрачное движение. В открытых, украшенных фонтанами фиалах собирались зеленоголубые дружины димов. Чернь в неразличимо серых ламидах заливала августеон. Не было видно лиц, не слышно толпы, но во всем этом неясном движении чуялось нараставшее с каждым мигом напряженное ожидание. Сквозь льдистые стены дворцов прозревалось мерцание загорающихся друг за другом огней в кандилах и поликандилах под комарами золотой палаты и в конхах дворцовых храмов. Вот прошел, побрякивая ключами, великий Попия. Отворились украшенные резную слоновую костью двери, брецая копьями, подрагивая лезвиями обнаженных мечей с равномерным стуком подкованных калик по лестницам и мраморной мозаики полов прошла вооруженная Этерия. Сейчас в распахивающиеся двери Хриса Треклина вливает утренняя свежесть садов и воды, далекий шум восстающего ото сна великого города. Чиновники в белых и пурпуровых скромангиях стройными рядами спешат заполнить мраморные залы, занимая свои предуказанные церемониалом места. Магистры, анфипаты, патрики, домистики с холл чины кувуклия, и все они, обернув лица к золотой палате, значительно ждут, поталкивая друг друга локтями. Вот премикарий трижды ударяет в серебряную дверь. Тонкие, подобные переливчатому звону малых колоколов звуки, оглашают хрисотреклин. Стонущий звон серебра замирает, и замирает в почтительных позах толпа чинов. Серебряные двери медленно распахиваются, и начинается священодействие, торжественное, как служба в соборе. Китониты на вытянутых руках, склоняя выи, вносят парадные скороманги императора. Привычно и властно выпрямившись, автократор подставляет голову в отверстие дорогого платья. Кетониты бережно опускают, стараясь не задеть Василевса переливчатую ткань на плечи царя. Протяжный возглас «Повелите!» прорезает трепетную, полную мерцающих огней и сдержанного движения тишину. Выносят чудом обретенные вновь святыни жезл Моисея и крест Константина Великого, похищенные некогда крестоносцами». И вот смутно колышущаяся толпа приобретает текучесть, ползёт долгим всё разбухающим хвостом по переходам и лестницам бесчётных узорных палат. Через филак и переходы сорока мучеников, через сигму триконха, переливаясь из зала в зал. Вот повелитель рамеев, отделившись от шествия со свечами в руках, почтительно кланяется святыням. Вот шествие вступает в октагон, где царя облачают в девятисий драгоценную хламиду и лор, увенчивают короной, усыпанной самоцветами, с жемчужными подвесками, пропендулиями. Высшие чины синкрита, логофедрома, проэдр, каниклей, катепан царских присоединяются к процессии. Движутся бесчисленные вереницы, колышется в такт шагам золотая парча, посвечивают белые, синие и пурпуровые хламиды чинов, в мерцающем золоте плывут над головами реликвии и хоругви. Неслышные вздымаются клики, беззвучно отворяются рты, надуваются щеки флейтистов, звучат органы, палочки музыкантов ударяют в молчаливый металл. Призрачные толпы димов неразличимо запевают священную песнь и ощетиненные копьями ряды, ушедшие в небылое Этерии, словословят тающего в дымке императора. Алексей просыпается со стоном. В каменной палате, несмотря на отверстие окно, душно. Глиняный светильник, оставленный на ночь, начадил до синей мглы. Он открывает и закрывает глаза — Сились прогнать ночное видение. «Конечно, это все кого сила, Наговорившая ему вчера на развалинах большого дворца невесть чего, А сю пору блазнит перед глазами. Он протягивает руку к глиняному кувшину С приготовленным на ночь питьем, отпивает морщись. «Жаль, что в Царьграде ни за какие сокровища Не достать моченой брусники». По-прежнему в сводчатом окне резко вырисовываются пятнистые от узоров камня колонна, собрушенные наполовину капитерью, пустынный дворик и высокие стебли травы, пробившиеся сквозь выщербленные мраморные полы. Свет льется яркий, почти желтый, И от каждой травинки узорная игольчатая тень, словно хитрая роспись, недвижимо лежит на рассеившихся и потусклых мозаиках разрушенного крестоносцами триклиния Куда исчезло все, что он видел только что во сне. Восторженные толпы, войска, вооруженные терия. На штурме царьграда крестоносную ратью полтора ста лет тому назад погиб всего один рыцарь. Алексей представил себе на миг Боровицкую гору, рубленные дубовые градни, тюрема и праздничную византийскую процессию, извивающейся змеей, ползущую среди клетий амбаров Кремника. И разом отверг. Не получалось. И оба уже покойные князя, крестный его Иван и Семён Иванович, понимали это чуяли, хоть и не побывавши ни разу в ветшающем вечном городе Константина. Алексей вновь протягивает руку к кувшину, но в глиняном нутре сосуда уже не осталось воды. Будить Станяту не хочется, но тот сам, почуяв шевеление в хоромине, просовывает голову в дверь, мигая с просонь. «Не спишь?» — вопрошает Алексей. «Не, я рыбак, с измладу на воде, привык на то «У нас в новом городе о весеннюю пору светлой ночи!» — возражает Станята, и, живо сообразив святительскую трудноту, боком просовывается в дверь и протягивает руку к кувшину. «Налить!» — Алексей кивает, не сдержавши вздоха. «Бруснеется бы!» — Станята только прищелкивает языком. «Вном дел! С этим их немощем не сравнить, так ведь всей родины в колите с собой не унесешь!» Алексей, почти не ошибаясь, догадывает, что под родину Станята, разумеет, сейчас свой, когда-то оставленный им Новгород, а отнюдь не всю Владимирскую Русь. Станька первым проведала приезде послов новогородского владыки Моисея, посланных к патриарху закрещатыми ризами. Новый новогородский архиепископ всенепременно хотел сравниться с опочившим Каликою — избежав при этом посредничества московской митрополии. Сам ходил на их подворья, разыскал старых знакомцев своих, о чем долго рассказывал алексею «По что покинул Новгород?» — как-то выпросил его алексей Алексий. Станят размоскучнел ликом, отмахнулся рукой. «О, стрегольники, спор, свар, не знаю, где пашей дадут». Сергий правильно угадал в Станяте, Вечного странника За недолгие месяцы пребывания здесь Хожалый новогородец сумел стать совершенно незаменимым Сейчас вот он живо наполняет кувшин Выдавливает гранату в воду, приговаривая «Греки еще и с вином мешают, добрый получает сквасок» Поправляет похоть и фитиль в светильнике Вздыхает «У нас об эту уже и снег падет» «Снег от еще не обнастеевший» Пуховой, лёгкой. Конь бежат, так с подкопыт куреву пылит. Любота. Ты-то что не спишь, отче, спрашивает он, ставя кувшин на стол. Ещё и заря не залела Думаю, сознаётся Алексей. Давишь, не, не идёт из головы. дворечь ты ихний, уточняет Станята, останавливаясь в дверях. Тебе, владык, всё недосуг, да и соромно. А мой молодший, поцитай, все ихние палаты излазали, конечно, обидно ромеям. И тот-то двореч влахерный, а после латинов был в отхожее место превращен. Я тут с греками баял ихнюю молвью, так сказывали, как дело-то было. Един царь на другого божьих дворян навел, поцитай, без бою сдались. на потом латины весь город ограбили». Цетырь дня жгли, десять тысячи, как черквей одних, разволочили по всему царству. Бальсахи на святом престоль непотребных дел голыми заставляли плясать. сказать ты -то, то сором, тьфу, он зло сплевывает в сторону. Теперь Чанна, царица ихня, назем к фряжскому роду опять за Рим заложиться удумала. Тут по ламсынкидин мне зря споры вел. А нам уж, Русь, чем с латинами, никак нельзя. Ну, никак! Съедят, с костями сгложут. Голых баб на святом престоле. Эка! Ты поди, ляг, простой Алексей. Стоят, понятливо кивнув, исчезает. Луна сместилась, резко очерченный плат света на полу кельи сполз к самому изголовью кровати, и небо неприметно начинало синеть. Алексей вновь прикрыл вежды, Рано еще, не звонят их заутренне, и вновь с легким головным кружением двинулась злототканая, ушедшая в небылое шествие автократора и синклита. В Константинополь они прибыли еще в августе, в августе 1353 года от Рождества Христова. Впрочем, счет времени велся тогда, да и много спустя еще по-старому, от сотворения мира, то есть с прибавкой пяти тысяч пятьсот восьми лет. Позади остались речные лесистые злуки, кишащие непуганным зверем и птицей, жаркие степи, татарские вежи, конные заставы степняков, любопытно воспрашивающих, что за люди и куда путь держат, пыль припутных торговых городов, обезлюженных чумою, почастую вовсе пустых, заброшенных и уже зарастающих купами тальника, орешником и вездесущей березкой, и, наконец, слепящее, изнывающее под солнцем море с его соленой влагой, невиданными им до сей поры студенистыми существами-медузами, крабами и морскими звездами, разноязычия, запах и гомон чужой портовой толпы». Позади споры и свары шла война генуэзских фрягов с венецейскими, и неясно было, кто же повезет русское посольство в Константинополь и даже не заберут ли их в полон ради богатого выкупа. Но вот и желтые осыпи кемерийских гор скрылись в дымке морского отдаления, и потянулись дни колеблемой стихией и близился, и восставал из воды... И явился весь в зелени садов, башнях и куполах храмов Великий город. Не спали уже с вечера, постились, молились, Ожидая выхода в Софию и первого на греческой земле причастия. Корабль стоял, уронив паруса, Висел недвижимого в потом бирюзовой воде, Менявшей свой цвет по мере того, как подымалось солнце. Их все не пускали чариться к пристани. Лодки шныряли к берегу и назад. Шла нелепая толковня. Поругивались моряки, роптали бояре, поминутно утирающие потные лбы тофтяными и бумажными плотами. Все не возвращался, усланный еще с ночи Михайло Гречин. Недоуменно переминались, взглядывая на свою главу к И только он сам стоял, недвижно и немо, ничего не жары, от коей дымилась под ногами просыхающая палуба, не нетеплого, с запахом пыли и ароматами незнакомых растений ветерка. Перед ним был царь-град, Византий, семихолмный град Константина, столица православия. И что перед всем этим было безлепое кишение таможенных доглядатов, запаздывающий патриаршик клирик, Наглые вездесущие фряги, которые здесь совались почему-то во все щели, подплывали, пробовали даже забраться на корабль. Наконец, вдоволь покричав, судно привязали вервием к четырем раскинутым веером лодьям и на веслах повели к берегу. От ослепительного сверкания воды было плохо видно, кто сидит в лодьях, кто ожидает их на пристани, Близился разноязычный гомон, волна жарких запахов, густой кишенья толпы. И вот они сходят вереницу по сходням неверными, отвыкшими от земной твердоты ногами, будто пьяные, иные крестятся, растерянные сметенно оглядывая о крест. Грек, встречающий русичей, всего лишь патриарший протодиакон, правильно угадав, подходит прямо к Алексею. Тесняться со сторон царьградские русичи, Сбежавшие сюда целую толпой, Неважно, тверичи, московляне, новгородцы или Тут вдали от родины все едино, Русь. Расспрашивают, тормошат, Мол не ощупывают приезжих. Пожилой крючконосый, высушенный годами фрязин В бархатном платье, властно останавливает шествие. У Алексея непроизвольно сдвигаются брови семён михайлович уже берется за рукоять меча на поясе Артемий коробин готов взять невежду за грудки, но грек торопится разрешить недоумение и успокоить русичей Ггеннаевской больи в своем праве На этой пристани они емлют мзду с приезжих наравне с греками. Пока разбирались алексей терпеливо разглядывал иноземные плоские шляпы и чулки фрязинов в чужеый дязь за греков, допустивших такое непотребство в своем-то городе. Вздумал бы, какой фрязин на Москве не то что власть показать, а хотя бы и нищего задеть на улице, поди головы не сносил. Посадские молдцы живого приняли на кулаки. И уже и вонь берега будто сделалась гуще, и заметнее рваная и схудалая портовая толпа нищих, бродяг и коллег заискивающая столпивших новоноезжих русичей. Впрочем, как только начали восходить в городу, то первое уже и позабылось почти. Разом поразило изобилие каменных хором и палат, мощеная плоским камением дорога, густота уличной толпы, гомон, жаркая пыль, пронзительные крики торговцев на Руси, воротясь, откуда из дальних путей вылезают из лодии первым ходом на боевище, к могилам родительским, а там тишь да птичий щебет, и в тишине той хорошо, добро постоять молча, здравствуй с усопшими. Алексей плохо слушал протодьякона, передоверив пока все разговоры московскому гречину Михайле, Да и в раз не очень и доходила быстрая греческая речь к ненавычному уху. Внял Токма, что Калист обещает принять Русичей в вечеру, а не сразу же после литургии, как сожидалось, да и было бы пристойно. И Алексий негромко, но твердо попросил передать патриарху настоятельную просьбу посольства хотя благословить их сразу же после литургии. Протодиакон, явно смущенный, засуетился, обещал непременно передать просьбу алексея его святейству У столпа Юстиньяна московиты чуть был не застряли. Задирая головы, дивились на медное подобие великого императора верхом на коне с яблоком и жезлом в руках. «Яблоко то знаменует державу», — тотчас подсказал греческий провожатый. «И что?» мира охапил в рот своя!» — выдохнул кто-то из молодших за спиною. Но уже и не было мига глянуть, кто начиналась София. После пылающей солнцем улицы мрак, после уличных воплей звучащая стройная тишина, словно бы мрак расступался, наполняясь мерцанием светильников и согласным пением хора. Они шли, поворачивали, Миновали первые, вторые, третьи двери, миновали притвор святого Михаила, кланялись чудотворные икони Богородицы, некогда воспретившей Марии Египетской в огресе всущие вхождения в храм. С опасливым удивлением оглядели двери Ноева ковчега, потрогали железную цепь, носимую апостолом Павлом, подивились на Спаса над дверями храма и на Великую стеклянницу с исцеляющим маслом и, наконец, вступили в собор. Дальнейшее было как в тумане, и сам Алексей лишь много позже, паки и паки, посещая храм, мог восстановить последовательный порядок прохождения святыни, животворящего креста Христова, Авраамлий трапезы, Столпа, на коем сидел учитель, беседуя с Самаряненко, Железного Адра, на коем мучили святых Георгий и Никиту, Ларца с мощами сорока мучеников Богородичные иконы, заплакавшие, когда фряги взяли царьград, Спаса, прихитро вырезанного в камине, Могилы святого Иоанна Златоуста, Мраморной великой в шесть сожений чаши, в кое крещает сам патриарх, Да и возможно ли было обойти в раз и даже окинуть оком все диковины храма, в котором насчитывалось, по словам греков, восемьдесят четыре престола, семьдесят слишком дверей и триста шестьдесят столпов из камения многоценного? Патриарх Калист все же принял русичьей после литургии, Благословил и беседовал кратко, отнеся и беседу, и совокупное застолье к иным удобнейшим временам. Патриарх был сух и благолепен. Окружающие его греки в парадных ризах, Константинополь еще мог похвастать узорную шелковую парчою, глядели строго и недоступно. Всё являло вид, будто Алексей тут и непрошенный, и чем-то всех заранее раздраживший гость. «Роман», — догадал Алексей. По-видимому, Тверской его соперник сумел многого добиться в Царьграде, пока они неспешно по-московски срежались в путь. Жаль, скользом и как-то не глядя чего че русскому ставленнику посетовал Калист, что император Иоанн невозможет принять русичей, заня по нынешнему гибельному разномыслию силой удален из Града». Алексей едва не возразил, что они как раз и прибыли к императору Иоанну, разумея Иоанна Контакузина, но поперхнулся и удержал возглас, понявший вдруг, что патриарх разумеет Иоанна Пятого палеолога, с коему Контакузина шла война, и что, более того, Каллист, по-видимому, считает истинным императором Не Маститова, увенчанного корону полководца, занявшего ныне трон Василевсов Ромейской империи, а Токма юного сына, покойного Андроника. В патриархии Кантакузина явно не любили, и не любовь этому, в чем алексею пришлось убедиться очень скоро, переносили на московитов, деятельно с ним и даже помогавших императору русским серебром. И застолье у патриарха совершилось в свой черед, но достодолжной беседы опять не получилось. Как сказали греки, до переговоров с императором, и уже неясно стало с каким, патриаршие секреты решать что-либо не невластно и не хотят. Калист, хотя и чел грамоту, собственноручно отправленную ему покойным фиагностом, но и чел как-то торопливо из подлобья взглядывая в требовательные очи Алексия и тотчас отводя взор по стороне. Все это не обещало легких успехов, ни быстрого возвращения на родину. Впрочем, пока устраивались, знакомились, размещали тридцать слишком душ русского посольства по монастырям, только самому Алексею достало чести и стать в келье при храме святой Софии. Казалось, не до того. Надобно было посетить святыни, обойти чтимые обители, приложиться к мощам великих подвижников божьих, побывать в Адигитрийском монастыре, в Манганах, в Церкви Спаса, у Андрея Критского, в Перевлептах, у Святой Ефимии, во множестве прочих монастырей, храмов и чтимых мест. И везде толпились нищие, увечные, больные, бродяги из деревень в лохмотьях и рубища назойливо тянущие руки за подаянием. Живые печати увядания гордого города, коих Алексей старался не замечать. И везде и за все требовали мзду, так что бедному паломнику навряд и проникнуть было к святыням, иначе как по большим праздникам. Простяцы дивились греческим водоводом устройству бань, Да и сам Алексей, немного стыдя себя, с удивлением разглядывал великий фонарь и огромную деревянную бочку, поставленную царем Львом триста лет назад в окружении медных стражей, ныне изувеченных фрязинами, из которой непрерывно, столетиями, вплоть до латинского разорения, истекала вода в мавницу. Много дивились московиты также медяным змиям на игрище, гладким разноцветным столпам, в коих можно было увидеть себя самого, как в зеркале, и многочисленным болванам из камней меди созижденным, расставленным по всему городу. Около правосудов на Великой улице, тоже разбитых и извеченных крестоносцами, меж русичей разгорелась настоящая пря. Иные не верили, что мраморные болваны отшибали зубами вложенную им в рот руку обманщика. Впрочем, о хитростях, измысленных в свое время Львом Премудрым, этим вторым Соломоном Великого Града, греки рассказывали на каждом углу еще и неэдкие чудеса. Святыни посещали каждодневно, переходя от монастыря к монастырю, поклоняясь ракам подвижников, известных доднесь лишь по житиям и служебным минеем. В апостольской церкви прикладывались к ко гробам Константина и Елены, основателей Святого Града. Во Влахернах поклонились покрову Богородицы, сокрытому в каменном ларце. В Софии с замиранием сердечным разглядывали мощи великого Иоанна Златоуста. Бояре тем часом хлопотали о встрече Алексея с Контакузином, а сам Алексей тщетно добивался неприлюдной толковни с патриархом. Русские слуги, кто помоложе, озрясь в городе, уже шныряли по рынкам, украдкой бегали глазеть греческих плясунь певиц, хоть Алексей унимал как мог, грозя изогнать гулен назад в Русь. Сам он тотчас взялся за перевод — четверо Четвероевангелия на русскую молвь А уразумев, что чиновники в секретах Сдерживают невольные улыбки Слушая его греческую речь Тотчас и круто положил исправить произношение Для чего через Михаила Гречина Нанял молодого грамотного послушника Агафанкела С которым они на диво быстро сошлись до дружбы Невзирая на разницу лет Работали много, прихватывая часть ночи Алексей чувствовал, что на Руси ему будет уже не до ученых трудов. Переводили не одно лишь благовествование, скупали многие книги, творения отцов церкви, жития, хронографы, сочинения Пселлы и ксефилина, послания Григория Паламы, Агафанкелл, Русичи скоро стали называть его по-своему, окидывая окончание агафоном, огафоном или даже огашей, готов был носить книги и свитки целыми охапками. Греки продавали, словно в чаянии пожара или новой крестоносной беды, было бы серебро. Труднота и велосиная, как отличить истинные ценности от ложных, которые греки упорно старались подсунуть иноземцу». Помощь Агафона оказывалась в этих случаях неоценимой. Как-то между ученых занятий Алексей, растирая пальцами усталые глазницы, выпросил его «Поедешь со мной в Русь?» «О, Кир Алексей!» — с просветлевшим ликом радостно отозвался юноша. «Как им нужданны не разбегать с родины своей?» — подумал невольно Алексей, в чуже ощутив пугающую пустоту души человека — изверившегося в родимой земле. Роман, ставленник Твери и Ольгерда Литовского, как Алексей убеждался все более и более, напакостил им в чем только мог. Повсюду Алексей неволею наталкивался на трудноты, заранее созданные мнения, умолчания и недомолвки. Вопреки ясному завещанию Феогноста, здесь, в столице христианского мира, все усложнялось, и усложнялось неимоверно. Он уже привык к путанице переходов, сочатых палат, каменных лестниц, облепивших громадный Софийский собор, привык уже звать палати «котехумениями», начал вникать в непростую работу патриаршей канцелярии, привык к жаровням, к кухням во дворе, к незнакомым прежде греческим сладким овощам. И всегда, и каждый раз, каждый день потрясала София, которую словно и нечеловеческие руки создали и возвели. Громадная, хотя скрытая пристройками патриарших палат, царских опочивален, переходов, пределов, комор, Она внутри тем величественнее вдруг открывалась всею своею страшной величиной, грудую потерявшего плоть вознесенного горе камня, эту круглящуюся в недоступной выси с ликом Вседержителя, высотой, пронизанной по окружию света многочисленных окон и потому, словно бы отделенной от земли, словно бы висящей в аэре. Здесь, в Софии, паче, чем в развалинах Большого дворца или на просторе замолкшего ипподрома, русичи называли его по-своему игрищем, языческое великолепие, которого Алексей плохо понимал, становилось внятно ему прежняя Великая Византия, центр мира, светоч веры, город, единственный на земле». И то, о чем ему позже толковал Кавасила, именно здесь, под сводами храма Господней Мудрости, при звуках греческого торжественного пения открывалось уму и сердцу с особенной силой. Он порою боялся даже и сравнивать, ибо казалось, что без малого весь кремник Московской и уж во всяком случае все храмы покойного колиты, возможно уместить под эту величавую сенью. Даже храм апостолов, дивно украшенный, не произвел на него такого впечатления, как это неземное сооружение, подаренное юстинянам грядущим векам. Но в тесных каменных сотах, облепивших Софию, где казалось от близости святыни, надобно ходить иначе, творилась неподобная возня. Процветали зависть, злобы и подкупы. В чем неволею должен был участвовать и он сам. И не пора, а со многожды приходилось вспоминать алексею предсмертное наставление Феогноста «Не жалей серебра». Там, на Москве, резанувший его слух, а здесь понято им уже и досыти. Дома, уединившись в своей каменной келье, и, утвердив на источенном червями столе тяжелую медную чернильницу, привезенную с собою, Алексей переводил пламенные слова учителя, отвергшегося всякой корысти земной, и тут же поминалось, кому и какую надобно дать завтра мзду в секрете великого хартофилакта, и кого не оскорбить, вручив взятку его кровному ворогу. Ужасом омерзение веяло от рассказов знакомых греков про Василису Анну, которую в сладостное содрогание приводил вид пролитой крови и растерзанных жертв, отрубленных рук и голов, вздетых на копьях. Анну — италийку, ревнующую об унии с Римом. Однако в бедах своих греки почему-то винили отнюдь не ее, а Кантакузина, кто явно, кто исподтихо, намекая на тайное властолюбие и коварство нынешнего императора. По счастью, сам Каллист был почитатель Паламы и решительный противник Унии, но он-то как раз и не признавал Кантакузина законным императором. Патриарший протонотарий — Был чем-то удивительно похож на того давнего грека, что посещал Москву и столкнулся с Алексеем когда-то в споре о свете Фаворском. То же гладкое лицо, та же расчесанная волосок к волоску борода, то же выражение вежливого превосходства, доведенного до нежелания спорить о чем-либо с варваром.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 Я понимаю, да, потом чума. Власть держится на трех опорах. Народе, синклите и войске. Народ истреблен чумой и разорен налогами. Войско наше погибло во фраке. Синклит? Где он теперь и, главное, кто в нем? У рамейской державы есть два стража, чины и деньги, изрек в свое время великий псал. «Денег, по милости, гражданской войны у империи не осталось совсем. Гражданские чины, да будет это вам, Русь, чем ведомо, расположены в определенном порядке, и существуют неизменные правила возведения в них, вернее, существовали, до Контакузина. Одни он отменил, другие упразднил, управление доверил родичам своей жены, а выскочек из провинции причислил к Синклиту».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 Тайное властолюбие были далеко не самыми страшными из приписываемых Василевсу пороков. Впрочем, Алексей, привыкший полагаться на личное мнение больше, чем на пересуды и слухи, с первой же встречи почувствовал расположение к Кантакузину. Василевс, принимая Русичева в лохернах, на коях также лежала печать едва прикрытого скудными поновлениями запустения, В палате, где выщербленные мозаики были грубо заделаны раскрашенную штукатуркой, а стены и ложи не подходили друг к другу, снисходительно пошутил о бедности империи, обведя стол и приборы царственным мановением большой, старчески красивой руки в узлах вены, шрамах, полученных в давних боях. Пока я был только дукой, то тратил на обед в десять раз больше, чем теперь». Алексей, вглядевшись в накрытый стол, вдруг понял, что слова автократера слишком уж справедливо для шутки, ибо выставлены были только простые, глиняные, точеные, медные, оловянные блюда, чары и кувшины. Не то что золото, даже серебра не было на столе повелителя Ромеев» сидящие сдержанно засмеялись, улыбками давая понять, что они ценят шутку хозяина, но отметают от себя всякую мысль об истине сказанного. А Алексей, вскинул взору, глядел в глазах Василевса невнятную иным мгновенную искру горечи. В тот вот миг резкая до боли жалость к обреченному и непонятому великому мужу вонзилась в сердце Алексея. И судьбы их показались удивительно схожими. Подобно тому, как Кантакузин мыслит спасти империю при ничтожном палеологии, так и ему, Алексию, предстоит сохранить дело колиты при нынешнем слабом государе. После того памятного приема, выслушивая в секретах патриархии бесконечные упреки Кантакузину, Алексий с трудом сдерживал в себе желание в громком споре защитить царя. Виделось, что все они только говорят, говорят, говорят, а тот один пытается что-то содеять, и от того и потому сугубо ненавидим прочими. В том, что происходит в греческой столице, спутники Алексия разобрались едва ли не лучше его самого и также гневали на волокиту, пакости, и бессилие Ромеев. Вечерами или ополден, в обеденную пору он почасту приходил к своим спутникам, скорее даже не трапезы ради, а ради душевного ободрения в дружеском застолье земляков. Стол они обычно вытаскивали на двор под навес, простор и воздуху ради. Подступающая греческая зима русичам навычным к морозам казалась не более чем приятной прохладою. У уже издали непроизвольно начиная улыбаться, алексей слышит из под открытого черепицу и навеса стук ложек, смех и громкие крики спорщиков. триста шестьдесят дверей в софии и столь же престолов семьдесят. «У коллег писано, что семьдесят две двери и семьдесят четыре престола всего. Где там триста ступить бы некуда было. Его столпов триста шестьдесят. Столпов сто восемь!» — доносится спокойный голос Артемия Коробьяна. «Сорок внизу и шестьдесят верху да еще осень под сводами сам счел. Ну а по сторонам-то? Да на переходах!» — не уступает спорщик. «Того не ведаю», — миролюбиво отвечает Артемий, судя по звуку, вдумчиво въедающийся сейчас в кашу. «Василий Калика дока был по этим делам, с им спорить не могу». Алексей, сжавший посох, приодержал шаги. Захотелось послушать своих отсюда, издалече. Вон сейчас вступает горецкий поп-савва. Этот негромко сказывает про русский ставец с золотом, потерянной нашими каликами на Иордане и обретенной в колодце внутри Святой Софии. «Быть того не могло!» — кричит с конца стола городовой послужилец Коломенской Парамша. «Так удаль, чтобы Застрял бы беспримерно в песке твой ставец!» Но тут ж все духовные дружно встают в защиту родимого чуда. «Так всем известно, что сарда не вода в Софию проходит!» — кричит ноздря в ответ хулителю. «Найдено так! И злато запечатано было в ставце, а грек того не ведали!» «Дементий Давыдович, поддержи!» — взывают уже несколько голосов к маститому Костромичу. Посол великого князя медлит, но в ответ раздается голос боярина семёна Михайловича. «Впереславлю у нас озеро грубо!» «Провалы там, а, да к сказывают и пещеры, и ходы есть аж до Бериндеева, поры б так получаться. Да где Бериндеева, где Иордань, не уступает по Парамша. Да и так сказать, ходы там, камень, песок, заестолько поприж застрял бы все едино, Да и не то, что теряли» сколько ты тысяч застрял всякой посуды, а тот стовец вынесло водой. Ходи, ходи. А скажешь, икона спас флик не ходила единым днём из Царьграда в Рим обратно? То икона и по гладкой воде. Новогородский архиепископ Ильян на бесе вон единую ночью слетал в Царьград обратно. Раздается густой голос долгуши. «Так на бесе опять!» А с жадовином тем, что ножом вдарил икон, спас, и кровь потекла. Опять жлик Христов. «Дак писан! А ты ударь, ударь! я не ударю ни в жизнь!» «То-то! Он жадовин, шнехрись! Дак того!» «И век они святым икон ругались!» «Владыка!» — воззвал Артемий Карабин, завидевший, наконец, наставника. Московиты задвигались, завставали... Перед Алексием тотчас возникла дымящаяся мисса с варевом и хлеб. Несколько ложек на выбор протянулись в его сторону. «Спорим мы тут!» — любовно усаживая алексея проговорил Артемий. И с походом, дав алексею проглотить первые куски, продолжил. «А что фряги такую силу в городе забрали? И не стыдно им, грекам-то, ромеем интим Уж до того доходит тем все, а энтим ничего!» «В Галате фряги двести тысяч золотых собирают с торгового гостя, а грек тут только сорок!» — поддержал, не подымая головы от тарели Дементий Давыдович. «Тридцать бают!» — уточняет семён Михайлович, отправляя в рот ложку с кашей. «Словно их на фрягов и вся надея!» — кричит Савва с той стороны стола. «Алексей ест, любуясь своей дружиной. В самом деле...» Кабы греки дружно таково сказали да порешили «не хотим», поди, силы бы нашлись галату отбить в едком городе. Он поднял взгляд, обнял в раз вереницы румяных, молодых и старых, но одинаково решительных лиц, равно уверенных в том, что ежели какая беда или ворог нагрянет, надея должна быть на себя самих прежде всего» а не так, как гордые греки, ныне поклоняющие силе и потому, стой наполеологом, ждущие помощи от папы, от западных рыцарей, от венецейских альбогенуэзских фрягов, от турок, сербов, татар и только не от самих себя. «А может, и состоится она, уния?» — подумал Алексей со смутной тревогой. «Совокупит папа не тех, так других» и новый крестовый поход во спасение палеологов, после которого от Царьграда останут одни развалины, а от православной церкви тех не будет. Но Дементий Давыдович, будто угадав мысли Алексея, кинул глазами Сема и Авама, он уже управился с сваривом и доскрег болтарель, и начал изъяснять вслух. Папа им обещат! Скажем, что обещат помощь! А откуда он ее возьмет? В Италии их не рать без перерыву. время свой государь объявил с Николаем, как-то Ренским зовут. Государь не государь, а навроде того. южань и вовсе в стороне. Генуэзские фряги с венецейскими немирно всю пору. И конца краю той войне не видать. Да и прочие град передрались, и это раз. В гешпанской земле... Толковал я сын тут, который служит у царя, да и купцей прошал. Бают в ихней земле король им не по нраву, так жди войны. Вот оттуда какая помощь? В немецких землях такая заметня что им опять не до греков. Ну, ближний, так тех уж всех. Стефан Душин с рамеями рать без перерыв держит. Угры тоже не помогут палеологам ни за что. Ляхи далеко... Да и ссвявой у них нынч брань одна была надея франки Даку их опять с англянами война пошла десяток литов тому крепко франк в побили англяне сколь бываютют одних рыцарей полегло, а нынче снова врать уж пол страны не король иван добрый потерял дак не то что помчи грекам дать, а самим попросить у кого подмоги. «Тут палеолог, хошь в Мехметову веру перекрестись, а не лысый без они не получат!» Заключил Дементий, крепко облизывая ложку, и, кончив, отодвинул тарель и оглядел всех веселыми стариковскими глазами в умно-лукавом прищуре. «Была бы Русь посильней!» — вздохнул Семён Михайлович. «Так и тогда кому помогать-то?» И все задумались... Как тут помочь грекам, коли помощи не хотят? А всё мы самые, да все великие. Была и Русь Киевская, а нынь сидим, не чванимся. Биты, так помнели. Алексей медлит, пригорбясь, склонив чело. Так не хочется уходить. Горсть русичей, изразоренной чумою страны, и то толкуют о помощи Византии. А сами греки... О чем мыслят давешний протонотарий? По что у них так ослабло зрение, Что кроме ненавидимого ближнего своего Уже и не зрят, и не мыслят иного? Собственные нужды Алексия испытывали коловращение, Подобно движению коряги, попавшей в омут, Которая кружит и кружит то выныривая, то утопая, но все не попадая на стрежень реки. Калист, мельком встречая русского кандидата, выспрашивал об его успехах в переводе с греческого, но все не находил времени, или, вернее, не хотел поговорить о главном, нуждах митрополии и поставлении Алексея в секретах Сакелария, хранителя утвари, и Скрифилокоса, великого эконома. К нему относились хорошо, да и не диво, памятуя серебрящий русский дождь. Но в главном секрете великого Хартофилакта, в коем хранился архив, соборные уложения, велись деловые бумаги и вся переписка патриархии, где составлялись указы и проверялось исполнение церковных установлений, Творилось совсем неподобное. С Алексеем были очень любезны, но чуялось нечто затаенное, не имущее ни вида, ни имени. Великий Хартофилакт, по-русски «печатник», по-латински «канцлер», правая рука патриарха, вечно отсутствовал, как долагали по болезни, а ежели бывал, Алексею никак не удавалось его поймать. А протонотарий — Помощник Хартофилакта, тот самый гладколицый грек, вел себя и вовсе без лепа. Обещал найти нужную алексею Алексию Дозарезу грамоту новогородцев, жалобу на покойного феогноста с просьбой церковного отделения, и искал ее целый месяц. алексей давал деньги, тем не менее грамота так и не находилась». Должен был списать против с грамот патриарха в Литву и Галицию о незаконно поставленном Феодорите и не снимал. Жаловаться Алексей пока не хотел, чая на случай своего отъезда иметь добрые отношения в секретах, но и они не завязывались. Наконец, дьякон Георгий Пердико из «Секрета великого Скефилокоса» объяснил ему сию трудноту. Великий Дехартофилакт предан Каллисту и недруг Кантакузина. К тому же подкуплен романом, но доказать последнее невозможно, ибо он очень осторожен. А его помощник, протонотарий, поклонник известного Никифора Григоры, историка и хулителя Кантакузина, ныне посаженного Василевсом в тюрьму, С ним еще хуже. Подкупить, где его невозможно, а виноватить тоже. Но оба тянут, остальные боятся. — Чего могут бояться они? — требовательно вопросил Алексей. Пердиков в свой черед начал вилять, вздыхать, так ничего и не объяснив. Алексей пробовал заговаривать с разными чинами в секретах патриарха. Отвечали уклончиво, глядываясь. Наконец, один юный монах, получивший от него злотницу, сунул Алексею записку с приглашением зайти в монастырь святого Федора Студита к такому-то старцу. Туман, кажется, начинал рассеивать. Во всяком случае, приглашением всем никак не следовало пренебрегать. Вечером Алексей, взяв посох, вышел один, испокоив, наказав Станяти с Агафанкелом не провожать себя, и пошел не по месе ради лишних глаз и ушей, а, уклонившись за ипподром, спустился к гавани Кандаскамии, запиравшейся с моря железную решетку. И оттуда, минуя церкви святых Фомы и Акакия, извилистую грязную улицу, идущую почти вдоль воды, по стеной, защищающую Константинополь со стороны пропантиды, устремился к западу, в сторону Золотых ворот. Роскошные портики, хоромы знати, Украшенные львами площади, Остались в стороне. Под ногами пока еще чуялась Каменная мостовая Из покореженных и полузасыпанных плит, Но далее, ближе к Ликасу, Улицы становились все грязнее, Дома беднее и ниже, Пустыри зримо надвигались На остатние жилые кварталы, В коих и жизнь теплилась едва-едва. Словно в деревне бродили свиньи и козы, кое-как загороженные грядки с зеленью подступали к самой мостовой. Воняло падалью и отбросами, и даже ветер с пропантиды, натыкаясь на каменные стены, сникал, не в силах разогнать смрадный дух городских свалок, которые никто явно не собирался ни чистить, ни вывозить за пределы Константинополя». Только уже у самых псомофийских ворот начали встречаться вновь мраморные палаты, некогда строенные в загородье и попавшие в черты городских стен после того, как была возведена нынешняя тройная стена Феодосия, перепоясывшая полуостров от золотых ворот и до влахерн. Наконец, когда уже южная мягкая темнота вступила город и в сгущающемся горнем эфире началось первое, еще робкое роениевё, показался величественный древний монастырь, с возвышенным храмом и роскошную трапезную, воспетой греческими витиями и прославленной русскими паломниками. Обитель, откуда великий Феодосий Печерский получил устав, ставший каноном для русских монастырей, откуда вышли многие и многие подвижники церкви православной. В иную пору Алексей не умедлил бы вновь и опять обойти все местные святыни и отстоять службу, но ныне ему было не до того. Он лишь на миг заглянул в пустой к этому часу храм с удивительными, словно усыпанными жемчугом полами, преклонив колено у нетленных мощей святых Саввы и Соломониды, прославленных чудесными исцелениями. Рекомую келью пришлось искать довольно долго в путанице закоулков, иные из коих явно служили отхожими местами для монастырской братьи. Наконец, когда Алексей уже отчаивался в своих блужданиях, спрашивать отца Эконома или Келлари, по необходимости открывая свое имя, ему вовсе не хотелось. В грубой, кое-как сложенной каменной стене показалось отверстие дверь, скорее дыра, в проеме которой стоял знакомый молодуинок, как оказалось, племянник старца, уже ожидавший Алексея. В тесной каморе... На грубом дощатом столе теплилась одна лишь глиняная наливная плошка с зелеными носиками для фитилей. Тусклая лампада освещала небогатую божницу. Ларь для одежды, да скамья, да глиняная корчага, до да старинной работы постовец с немногими книгами, до да жесткая ложа схимника, засланная рядном. Вот и все убранство бедной монашеской кельи. «Старец вскоре грядет», — ответил по-гречески молодой монах на молчалевый вопрос Алексея. Тут же, приняв посох в гости и подвинув ему деревянное блюдо со смоквами, он принялся уже не таясь изъяснять то, что ранее постигалось Алексеем лишь из отрывочных намеков и умолчаний. Приколисте! В секрете Хартофилакта часто бывал Никифор Григора — Постригшийся три года назад в монахи. Григора заглазно изрыгал сугубую хулу на Алексея, Где неученый медведь, надеющийся на московское серебро, И вообще, где ныне греков покупают, Агулам и в розницу кому не лень. Сими словесами он весьма огорчил протонотария, Ныне воспомнившего, что он гордый ромей, Коему негоже подчиняться, северному варвару. «Но почему меня словно боятся остальные?» — хмуро спросил Алексей. «В том-то и дело. Старшие нашего секрета считают...» тот юноша замялся и опустил глаза. «Что императоры и его приближенные долго не продержатся?» — догадав, вопросил Алексей в лоб. «Но почему не страшатся иные? Другие еще верят в императора и его звезду. Я тоже верил». Но ему слишком не везет. Двукратная гибель кораблей, чума, землетрясение. Отец мой потерял руку, когда пожалел заключенных, убивших, а покавка. Семейство наше бедствует, живет только моим скромным жалованием. Поэтому я, как видишь, осмелел. Но я тоже не ведаю, в кого верить. Одни ни во что не верят, другие верят еще. на те, уже не сдерживаясь, перебил Алексей, кто стоит за калистое. «И молодого палеолога верят тверже, а сторонники Кантакузина на всякий случай ищут, как уцелеть, ежели...» «Да, так!» — отмолвил молодой монах, опуская очи и покаянно вздыхая. «По слухам, пойми, Русич, токмо по слухам, сам Дмитрий Кидонис, обласканный Василевсом, от коего зависит и твоя судьба, и тот ныне склоняет к Варламовой ереси и к союзу с латинами». — Быть может, в людях, а не в судьбе причина неудач императора? — с силой вопросил Алексей. Юноша снова вздохнул, произнес неуверенно. У него было много верных сторонников, но он хотел примирить и тех, и других. А вышло... Сейчас не разобрать концов. В том ли виноват император, что не отстранил палеологов, или наоборот, в том, что воевал с ними? В прихожей послышалось шевеление... И вошел старый монах, ширококосный, с кустистыми седыми бровями, со строгим взором на суровом истеченном времени лице, неся в руках блюдо со скудной трапезой из вареной капусты. Алексей встал встречу хозяину, благословил и принял благословение старца, отнесшегося к нему как к равному себе, что и тронуло Алексея и разом расположило к схимнику. Помолясь, в молчании приступили к идее. Отерев рот платком и перекрестясь, старец сам повел речь, словно бы продолжая то, что до него говорил молодой. «Концы надо искать в давнем. Еще там, где мы потеряли свой некогда могучий флот, без которого империи, с ее тысячей островов и изрезанными берегами нельзя жить, тогда, когда, разорив крестьянина, Привыкли полагаться на наемников, которые больше грабили нас, чем защищали. А решающий удар нанес сам спаситель Константинополя, Михаил Палеолог. Он порушил все доброе, что отстояли Ласкари. Я слышал от деда своего, как скромны были никейские императоры, хозяйственные, доступны для любого крестьянина. Тогда наши пограничные воины, доблестные акриты, железной стеной обнесли Вифинию. Михаил Палеолока ослепил ребенка Лоскаря и уже тем погубил свою династию, которая до сих пор несет проклятие злодейства. Но он содеял их худшее. Ему нужны были деньги, чтобы отвоевать Грецию, и он непосильными налогами разорил храбрых акритов». Когда же те подняли восстание, разгромил всю Вифинию, и турки хлынули туда. Остались островки Бруса, Никея, некомедия, которые долго держаться не могли. Мы сами расплодили османов на наших землях. Ранее у османов было очень мало земли, и они вынуждены были бы века драться с сельджуками». Пустив их в Вифинию, мы позволили османам создать нынешнее государство Урхана. А если они теперь перейдут на наш берег, как предвещают упорно недруги Василевса, империи настанет конец. На разве Андрей Ник III не пытался отвоевать земли Никеи? — возразил Алексей, ко ему противна была мысль о конечности любых потерь. Столь многое, потерянное ранее... Предстояло отвоевать Руси Владимирской. Но старик, понурившись, покачал головой. «Не пустить турок можно было, но отвоевать...» «Пытались, были разбиты. Грекам уже неоткуда брать воинов!» Он поднял голову, помолчал и твердо вымолвил, блеснув взором из-под мохнатых бровей. «Вина Контакузина в том, что он не взял власть в свои руки после смерти старого Андроника. Он остался верен семье покойного, но предал тех, кто верил в него. Верил, что только великий человек мог спасти империю. Но...» — Алексей не находил слова. «Но...» — «Удаление законного императора...» «Тоже привело бы к междоусобной брани?» «Нет!» — ответил старик. «Я был среди воинов. Все были за него. Все верили в Кантакузина, как в мессию. Ему не надо было убивать Иоанна Пятого, просто заключить Анну в монастырь, выслать ее вельмож, да не давать волю злодею опокавку. Ах, да что говорить теперь! Я бросил меч». И доспехи воина переменил на схему «Един Господь Возможет ныне спасти Нашу несчастную страну».